6 апреля. Родилась Маргарита Симоньян. 1980 год. Вон из Москвы. Типично, согласно формулировке расстрельного светополка Мирского, присвоенной Маленковым, «не то, чего много», а то, что наиболее полно выражает эпоху. В этом смысле роман Маргариты Симоньян «В Москву» типичен дважды, поскольку написан одной героиней нашего времени про другую, да вдобавок удивительно сочетает тум и даже талант с полным отсутствием какой бы то ни было морали. Проза «Симоньян», изданная популярной литературой, располагается в современной официозной словесности в центральной, мейнстримной, устраивающей всех части спектра. Здесь нет судорожного эстетизма Натана Дубовицкого, более всего озабоченного двумя несовместимыми вещами, внушить интеллигентному читателю, что он свой, хороший, и одновременно напомнить ему, что не просто хороший, а лучше всех, и уж по крайней мере сложнее и талантливее тех, кто пытается его тут критиковать». Художественный провал книги связан именно с тем, что нельзя заискивать и доминировать одновременно. Но это трагедия всех растиньяков, до поры добивающихся места в иерархии, а потом, после первых успехов, отменяющих эту иерархию как таковую, чтобы никто уже не посягнул на их собственный статус. Нет Нету Симоньяны откровенного гопничества с противоположного Поплитовского полюса. Нет того сочетания патриотизма с бычней, которое уже стало фирменным знаком российского молодежного официоза. Роман «В Москву» находится ровно посередке. Чего у Симоньян не отнять, так это высшего образования, в том числе американского, обучаемости, культура письма, словом того, что можно выдать за интеллигентность при отсутствии этой самой «интеллигентности». Именно на примере ее романа это пресловутое качество можно определить апофатически, от противного, потому что культура письма у Симоньян, как сказано выше, есть, а с подлинной культурой проблемы. Она и ее ровесники-единомышленники уже научились казаться, но пока не научились быть. Научится ли, не знаю. Для Бога никто не потерян. Не побоюсь сказать, что культура заключается в способности маскировать А лучше бы побеждать свои подлинные темные инстинкты. Думаю, это требование универсальное, поскольку темные инстинкты есть у всех. Светлых-то почти не бывает. ангелом не рождается никто, и человеку удается состояться ровно в той степени, в какой он победил свои врожденные данности». Книга «Симоньян» как раз торжество самых темных порывов, но упакованных знамо не в гламур и не в постмодерн, а в оболочку хорошо написанного романа «Воспитание». Неистребимая провинциальность новой российской идеологии и официальной культуры – место рождения тут ни при чём – хотя москвичи действительно в меньшинстве, заключается в крайней небрезгливости людей, желающих вскочить в социальный лифт. Не забудем, что молодая советская литература тоже делалась в основном представителями южной школы, принесшими в Москву не только одесское жизнелюбие, живиальность, яркость сравнений и так далее, но и нешуточный растиньяческий напор. Именно это заставляло даже таких небрезгливых людей, как Брики, и таких снисходительных, как Пастернак, дистанцироваться от Катаевского круга. При этом сам Катаев вел себя подчас весьма морально, скажем, до поры помогал Мандельштаму, хотя впоследствии предал Зощенко, в чем искренне перед ним каялся. Сегодняшний виток российской истории совсем уже узенькой, деградантской, а потому и южная школа теперь вот такая. Хотя в описании родного юга Сочи, Абхазии, Адлера Симоньян как раз остроумно и точна, и эта первая треть книги лучшая. Там есть живая любовь, привязанность, чуткий слух на чужую речь, та смесь нежности и стыда, которая лучше всего характеризует отношение южанина к его щедрой, роскошной, безвкусной, напористой и беспомощной родине. Разумеется, Симоньян не Бабери, не Искандер, но она, по крайней мере, их читала. Недостаток той настоящей культуры сказывается в определенной поверхностности, эффектной, но половинчатой. Автор совсем не чувствует культуры и мифологии, которая стоит за всем этим бытом. Ловит внешние его приметы, но не понимает структуры. Этим отличается журнализм от прозы. Но Симоньян, во-первых, в отличие от Искандера, не родилась в Абхазии. А во-вторых, ей только 30 лет. У нее не было задачи осмысливать юг. Она хотела его хлестко изобразить, чтобы стали понятны, во-первых, корни ее главной героини, а, во-вторых, страстное желание от этих корней оторваться. Сюжет там стандартный. Карьерная девочка-журналистка, до поры спящая с однокурсником, но уже осознающая, что он, конечно, не предел ее возможностей, влюбляется в женатого олигарха и перебирается к нему в Москву. Дальше она видит в основном не ту Москву, в которой мы все живем и которую есть за что любить, но Москву рублевскую, гламурную, полудиссидентскую, притом жирующую. Здесь литература кончается в принципе и начинается чистый журнализм вообще, по мере того, как длинноносая, смуглая, страстнорущая во время любви красавица Нора передвигается ближе к столице, проза Симоньян отдаляется от литературы с той же скоростью, и потому финальное возвращение девушки в родной Андлер, вон из Москвы, воспринимается как надежда, как исключительно добрый знак. Жаль только, что роман заканчивается как раз там, где ему следовало бы начаться. Истинные то интересы, новизна обнаружились бы там, где Нора, избалованная халявной работой на московском клеветническом сайте и жизнью в собственном особняке, с головой погружается в родное провинциальное убожество. В том-то и штука, что к корням нельзя вернуться. Сброшенную шкуру не напялишь, и потому ей, зависшей между двух миров, не остается ничего, кроме подвига. Попытки пересоздать провинциальную журналистику, начав с нуля, или поднять в Сочи восстание против олигархов, или возглавить комитет экологов и коренных сочинцев, борющихся против Олимпиады. Я действительно не знаю, что выбрала бы эта девушка, в которой, такое, кстати, бывает, правдолюбие сочетается с карьеризмом, гедонизм с чистотой, а умение безоглядно влюбляться с постоянно тикающим счетчиком. У растиньяков всегда много путей, этим он и интересен. Не стал бы Бальзак писать про плоского персонажа, и термин растеньячество с его однозначно негативными коннотациями сильно упрощает реальную суть любивого, но по-своему честного провинциала. Растеньячество было и в Олеше, и в Бабеле, и, страшно сказать, в Булгакове, покорявшем московскую сцену Напомним, реальный эжендер-растиньяк принадлежал старинному южному дворянскому роду. Альтернативы растеньячеству тоже ведь не радужны. А что, Алексей Николаевич Толстой сильно лучше себя вел? Словом, возвращение Норы в Сочи – интересный и продуктивный ход, но Симоньян тут как раз и останавливается, потому что она ведь писала не об этом.